Анна Найденко Эль Глава первая Эль Эль крутилась возле зеркала в весь рост, нахлобучив на рыжие волосы шляпку с цветами. Тугой корсет поднял пышную грудь, юбка шлейфом тянулась следом, пока красавица ступала по мягкому орсу ковра. С тех пор как маджа освободила Эль из заточения в рубине, прошло три недели. Девушка ослепляла своей красотой, как хищник приковывает взглядом добычу, чтобы та не сбежала. Ржие волосы ослепительно сверкали на ярком послеполуденном солнце. Королевство Северной Пустоши встретило ее с изумлением, слуги дворца рассматривались с интересом и восторгом. Невозможно отвести взгляд от изгибов тела, от плавных движений, от неземной красоты, что приковывало взгляд. Только Равилю чужеземка была не по душе. Король был зол и сердит, разгромил в кабинете шкаф. Гертруда успокаивала мужа как могла и поняла, что в эти минуты от него лучше всего держаться подальше. С первой минуты вокруг Эль слуги извивались, как кошки, стараясь угодить столь почтенные гости. Портной шил платье по ее вкусу, как она носила пятьсот лет назад. А как только она проснулась, на прикроватном столике обнаружила ту самую шляпку, о которой рассказала слугам. Как любила носить такие шляпки, и как жаль, что таких уже нигде нет. И вот на столе лежит та самая вещь, которую она, хлопая ресницами изображая легкомышленную глупышку, просила. «Способность управлять людьми никуда не исчезла», — подумала про себя Эль с лукавой улыбкой на устах. Теперь пора ждать время и прибрать к рукам ее дворец. «Что ты сделала с моими людьми?» — прошипел Равиль ранним весенним утром. Он нашел Эль у живого источника. Теперь, когда он пробудился, в воздухе словно царила сама жизнь. Эль сбегала сюда проверить мысли и насладиться пейзажами. С тех пор, как она была здесь, последний раз казалось, что мало что изменилось. Те же холмы и густо поросшие молодой травой тоже нежно-сладкий аромат, повисший в воздухе. Она безумно скучала по этим местам. Только ее поместье, в котором она жила до замужества, было уничтожено под ноль. На его месте косывались руины, и она размышляла, стоит ли строить новое, когда она и так приберет дворец мужа к рукам. Эль похлопала ресницами и посмотрела на короля так, словно понятия не имеет, о чем он говорит. «Я вижу тебя насквозь». «И ты здесь всего лишь гостья, поняла?» Король буравил ее взглядом. «Ваше Величество!» протяжно произнесла Эль, словно пропела. «Конечно, я здесь гостья, и я благодарна за ваше почтенное гостеприимство». Эль улыбнулась уголками губ, присела в реверансе, резко развернулась спиной к королю и направилась в дворец. Дерзко, вызывающе. Пусть знает, что он для нее пустое место. Вечером она затворила двери и окна, Просторные гостевые покои в желтых тонах раздражали до безумия. Она бы все здесь переделала, а лучше переехала в королевские покои, где есть самое место, но торопиться некуда, у нее не было поддержки. Пока что. Хотя начало положено. Слуги бегают на побегушках, выполняют любой каприз, только где-то она прокололась, раз король что-то заподозрил. Ничего. Ничего, мыслила, пообещала себе. Все равно дворец ее... А как скоро она вернет его себе, это всего лишь дело времени. Эль сдернула с себя шляпку, стащила платье через голову, подошла к зеркалу. Подняла вверх руку с золотистой мерцающей татуировкой в виде паука и направила в сторону отражения Татуировка сползла с руки, словно змея. Зеркало ожило, зарокотало и поглотило татуировку. Девушка перестала улыбаться, и прекрасные черты ее лица заостились, блеск в глазах погас, В серых глазах застыла маска неприязни, и сейчас в них отражалась буря, способная поглотить все вокруг. Рыжие, как языки пламени, волосы потускнели, серые глаза поблекли, она выросла на две головы, бедра и грудь уменьшились. Она рассматривала в зеркале себя настоящую и не испытывала ничего, кроме зияющей пустоты внутри. Словно Марс вернула пустую оболочку, без чувств и эмоций. С первого дня во дворце, после стольких лет заточений, Эль искала то самое зеркало и к ее облегчению нашла. Оно пылилось в заброшенном подвале, заросшем паутиной. Дело оставалось за малым. Кокетливо улыбнулась судье глупцу, на которого подействовала ее красота, впрочем, как и на остальных, и приказала перенести зеркало в ее гостевые покои. Это был дар артефакт богини, подаренный Эль еще до обручения с Маркусом. Она мысленно пообещала себе найти его и жарить на медленном косте, вырвать его сердце и скормить псам. Маркус был ее мужем. Он замуровал ее в стену. Ее, как он посмел, если бы не Гелена, она была бы мертва и не увидела бы сейчас этих мест. Ничего, она вернет свое. Второй проблемой была белокурая падаль, что носила на руках дитя. Ее раздражала Лилиану, впрочем, как и все молодые особи в этом дворце. От заточения ее души в рубине ее рассудок помутился, и сейчас Эль страстно желала расправы и власти. Эль прикоснулась пальцем к зеркалу, и по нему пробежала рябь, словно она коснулась поверхности воды. В зеркало прошла рука, лицо, туловище, пока она целиком не оказалась по другую сторону зеркала, где питала силу от своего источника, потустороннего.